Глава третья. Москва. Квартира Епихиных. Дождавшись мужа с работы, Мария первым делом посадила его ужинать. Ее прям распирало от новостей. Хотелось скорее ошарашить Артема, известия о свадьбе и переезде в Москву ее сестры. Но Мария не спешила. Она прекрасно помнила события, связанные с Оксаной, и очень нервную реакцию мужа на них. И понимала, что мужа уговорить возобновить отношения с ее сестрой будет очень непросто. Так что сначала нужно было его накормить, как следует задобрить, а потом уже и новостью поделиться аккуратненько. Счастье Артем сегодня пришел с работы в отличном настроении, так что Мария рассчитывала уговорить его сменить гнев на милость в отношении ее сестры. Она и сама поначалу не хотела с Оксаной разговаривать. Но все поменялось, когда та рассказала, за кого именно выходит замуж. Такие знакомства никогда лишними не бывает, подумала Мария. Да и сестричка, надеюсь, будет вести себя теперь поосмотрительнее. Не должна же забыть, к чему в прошлый раз ее художество привели. Артём, а у меня новости. Сообщила Мария мужу, когда поужинав, они пили чай с пирожками. Оксана звонила сегодня. Ты что? — Со своей сумасшедшей сестрой до сих пор общаешься? — изумленно посмотрел на супругу Епихин. — Вроде же еще в прошлый раз договорились, что больше с ней никаких контактов не имеем. — Но, Артем, это же сестра, — жалобно посмотрела на мужа Мария. — Не могла же я просто труп бросить, когда она позвонила? — Я бы на твоем месте бросил, — хмыкнул Артем недовольно. — Она замуж выходит, оказывается. — выпалила Мария, пока муж окончательно не разозлился. — Причем за москвича, представляешь? На свадьбу зовет восьмого декабря. — Давай пойдем, Артемчик, а? — Пожалуйста. Интересно же посмотреть на жениха ее. Говорит, что он в торгово-промышленной палате начальником каким-то работает. — Брежет, небось. — Недоверчиво посмотрел на жену Епихина. Как бы у нее такое получилось? Сама подумай. Кто же на нее позарился бы с такой работой? «Наплела тебе стриг короба, чтобы помириться, а ты поверила. Свадьба в Святославле вашим небось, будет?» «Нет, вообще-то в Москве», — ответила мужу Мария. «В ресторан Арбата зовут к двум часам». «В Арбат?» — не поверил своим ушам Епихин. «Нифига себе! Так это правда, что ли? Это ж кого она там охмурила?» «Бедолага! Не знает, пойди, на что подписался!» «Давай сходим, Артем!» Снова взмолилась Мария, игнорируя все оскорбления мужа в адрес родной сестры. Интересно же, да и знакомство это может оказаться полезным. Сам посуди, торгово-промышленная палата. Это ж какие возможности у ее мужа должны быть? — Ну, во-первых, губу не раскатывай заранее, — скептически посмотрел на жену Епихин. — Мы же не знаем, кем он там на самом деле работает. Может, на вахте сидит всего лишь. Твоя сестрица-мастер не болится выдумывать. Хотя... «Если ворбать свадьба, то вряд ли мелкая сушка от жених. А нафига ему твоя сестра сдалась? Вот в чем вопрос», — добавил задумчиво Артем. «Да нам какая разница?» — отмахнулась Мария. «Придем на свадьбу, посмотрим своими глазами, что за жених. Тогда уже и думать будем. И помиримся, наконец, с Оксаной. Все же родня, не чужие люди. Тем более в одном городе теперь жить будем». «На свадьбу так и быть. Давай сходим». — тянул Епихин жене. — Посмотрим, что там за жених такой. А вот про помириться даже не думаю, очень тебе не советую. — Но почему? — спросила мужа, обрадованный его согласием пойти на свадьбу Мария. Оксана вроде раскаивается сильно и поняла все. Больше глупостей всяких обещала не делать. — Да обещать твоей сестрице может все, что угодно теперь, — тянул Епихин жене. — В этом она хороша, спора нет. Вот только у нее с башкой непорядок. Такие не исправляются. Снова придумает себе что-нибудь, и тебя еще втянет. Не общайся с ней, целей будешь. — Мне кажется, ты слишком строг к ней, — покачала головой Мария. — Она же не дура совсем. — У тебя, я смотрю жена на память совсем короткая. Забыла уже, по какому краю мы прошли из-за твоей Оксаны? Забыла, сколько стоили нам ей небылиться? И хорошо еще, что только деньгами да побрикушками твоими отделались. Могли вообще все потерять. Или ты снова украшений подкопила и готова уже с ними расстаться?» — хмыкнул Епихин, взяв жену за руку и посмотрев на ее пальцы с парой новых колечек. «Ничего я не забыла», — ответила Мария, дернув руку и опасливо спрятав ее за спину. «Вот, и хорошо, что помнишь». Епихин ухмыльнулся и пошел в комнату к телевизору. «Куба, Вородеро». Сразу не стал Фердаусу никаких предложений высказывать. Позволил сначала этим мыслям в голове как следует повертеться. Поплавали пару раз, пообщались на другие темы. И только после этого я сказал, когда Галия и Диана ушли с малышами играть в воду. «Послушай, Фердаус, судя по твоему рассказу, у нас еще одно важное направление намечается». Очень нехорошо, когда у вас в Италии, как следует из твоего рассказа, возникает важный вопрос, связанный с безопасностью предприятия, а решить его некому. Да и в целом получается, у нас сразу же несколько направлений имеется, по которым нужны специально подготовленные люди. Чтобы какая бы ни была задача поставлена руководством, эти задачи немедленно принимались к исполнению, они начинались с вопроса и сомнения. Это слишком опасно. Мы не будем этим заниматься. Ну и ясно, конечно, что задачи нельзя ставить слишком рисковые. Это само собой. — Погоди. Перебил меня Фердаус. — Ты намекаешь, что надо в Роза роса создать какое-то подразделение по поводу безопасности нашего бизнеса? Я тебя правильно понимаю? — Не совсем так. Знаешь... «У подразделения, входящего непосредственно в рамки роз есть слишком много уязвимых черт», — покачал я головой. «Совсем уж деликатных задач ему вменять уже нельзя будет, потому что любой какой-то серьезный промах, из-за которого внимание будет обращено на его деятельность, тут же негативнейшим образом отразится на имидже самой фабрики». Так что я бы лучше рекомендовал создавать с этой точки зрения полностью отдельную фирму, которая будет заниматься всеми вопросами безопасности, которые вы захотите перед ней поставить. Охранное агентство какое-нибудь. Чтобы если там какой-то промах серьезно был сделан, вы просто могли развести руками и сказать, что это совсем другая контора. Вы к ней просто сами тоже обращаетесь по каким-то вопросам, как заказчик. Только и всего. Телохранителей, к примеру, нанимаете. «А уж чем они там и как накосячили, это вообще не ваше дело. К владельцам этой фирмы по этому поводу надо обращаться». «Так как же это?» — растерялся Сфердаус. «А у владельца тогда кто?» «Насколько я помню, Диана же твоя как-то фирму в Швейцарии регистрировала, правильно? И там не принято сдавать иностранным властям данные владельца этой фирмы». Ну и раз такое дело, то рекомендую тогда эту структуру там же, в Швейцарии, зарегистрировать на какого-то надежного человека, которому доверять можно. Да, так вот, вернусь к фронту задач, которая уже сейчас на повестке дня. Альфреда без охраны на Сицилию директором отправлять никак нельзя. Надо исходить из того, что все мы люди. И этот мафиози Коста, который завод потерял, должен быть очень серьезно этим расстроен. Мало ли, какая-нибудь гадость в голову придет, несмотря на то, что, как ты говоришь, крестный отец запретил ему даже думать в этом направлении. Можно же не просто из лупара в человека стрелять, а устроить ему, наняв профессионала обычный несчастный случай. Мол, тут вообще никто ни при чем. Взял и сам помер. А нам любого рода несчастный случай с Альфредом вообще ни к чему. Во-первых, его самого жалко. Раз мы его во все это дело вписали, надо его очень беречь. Во-вторых, представь, что после этого начнется. Джин устроит тотальную войну с Костой, мстя за племянника, и филиалу завода придется работать на фоне военных действий мафии. Да еще работа будет, сам понимаешь. Так что вот уже одна задача — защищать Альфреда. И попутно, опять же, надо защищать еще и завод, потому что если Коста поймет, что не может добраться до Альфреда, то, соответственно, может попытаться на самом заводе отыграться. То мешает ночью коктейль Молотова в него кинуть, подослав пару ребят. Опять же, как докажешь, кто именно кинул, с каким умыслом, если охрана будет плохая? Вот уже и две задачи для этой структуры по обеспечению безопасности. Ну и следующий вопрос охраны членов семьи Льхаш. Он хорошо, что выяснили, что это французская спецслужба за Дианой следит в Париже. Это ничего страшного. — А если бы это какие-то похитители были, которые, захватив ее выкуп, потом бы начали требовать с вас? Ей без телохранителей никак. Кстати, как и тебе, отцу твоему, и матери, и брату тоже. Вот она сразу и третья задача. — Погоди, — расстроенно всплеснул руками Фердаус. — Тебе что, Диана, получается, рассказала все про Париж и про этих французов, что за ней следят? — Ну, я же ее просил ничего тебе не говорить. Слушай, Фердаус, «Давай так договоримся. Ты муж, у тебя все права и обязанности, связанные с этим. Но, пожалуйста, не забывай, что я ее родной брат, и у меня тоже есть все права и обязанности в связи с этим, и так оно и будет всегда, как у тебя с ней. О чем ты думаешь, мы с Дианой секретничали, когда тогда к китайцу за фруктами пошли? Ей хотелось от меня услышать один на один, как я оцениваю всю эту ситуацию». Я, конечно, сам понимаешь, в такого рода вопросах небольшой специалист, но все же она моя сестра. воля неволе начнешь очень быстро соображать, что к чему. А случаев терроризма и похищения заложников у вас в Италии, к сожалению, с моей точки зрения, будет все больше и больше с каждым годом. Я же за свою сестру волнуюсь. И охрана у должна быть действительно надежная, согласен со мной. — Ладно, Паша, — примирительным тоном сказал Фердоус, — да, ты прав. У тебя есть свои обязанности, брата. Просто я не хотел, чтобы Диана тебя тревожила по тому вопросу, который вообще не в твоей компетенции. И ты сделать-то реально ничего и не можешь, учитывая, что ты в Советском Союзе все время находишься. А она очень часто по Европе разъезжает. Ну, раз уже рассказал, то ладно, конечно. Действительно, я понимаю, что ей самой интересно еще и твою точку зрения по этому поводу услышать. И мне, кстати, тоже было интересно тебя послушать. «Так что, в принципе, я рад, что так получилось. Значит, ты предлагаешь к этому спокойно относиться? Ну, к тому, что французы Диану за советскую шпионку принимают? Ничего страшного. Так и считаешь, как сказал? Действительно?» «Да, совершенно спокойно к этому отнеситесь. Все же во Франции правовое государство Диана, само собой, никаких глупостей делать не собирается». Ясно, что у французов этих совершенно идиотская претензия. Ищут агентов КГБ везде, даже там, где их нету. Ну, с другой стороны, у них работа такая. Так что просто надмахнуть рукой и смириться по этому поводу. Пусть эти спецслужбисты побегают, потратят денежки, поймут, что с самого начала напраслено на нее возводили, да и отсыпятся от нее. Вот те, которые людей похищают... «Террористы ваши всякие, вот они меня на самом деле серьезно волнуют. Учитывая, как светится Диана постоянно на подиуме в связи с вашим стремительно развивающимся предприятием, это, согласись, ее волей-неволей делает мишенью, особенно учитывая, что она вовсе не простая манекенщица, как нетрудно выяснить, покопавшись хоть немного в ее биографии. Кстати, забыл еще. Есть еще. И четвертое направление». Надо усиливать меры безопасности на основном заводе в Бальсану. Опять же, вдруг этот Коста побоится разгневать крестного отца и решит ударить по другому предприятию. Ну и в целом учти, что это же только самое первые наше начинания. Чем дальше будем развиваться, тем больше будет денег, тем больше каких-то идей хороших мне будет в голову приходить тем больше различных объектов будут попадать в поле зрения самых разнообразных террористов или завистливых конкурентов. Так что никуда вам не деться без высоко специализированной службы по обеспечению безопасности, в которой, в том числе, должно быть и специальное подразделение, которое при нужде можно отправить для какой-то силовой акции. Выяснили вы, к примеру, что кто-то собирается ту же самую Диану похитить. Можно, конечно, в полицию обратиться. Но сам понимаешь, тут уж как повезет. Все будет зависеть от опытности следователя. Есть шанс, что эти люди просто-напросто убегут от полиции, а потом, выждав какое-то время, решат реализовать свое преступное намерение. А если у вас будет хорошо натренированная спецгруппа, так можно ее превентивно тут же по этому адресу отправить и убивать при этом вовсе не обязательно. Всякие там светошумовые гранаты максимально использовать, основываясь на факторе внезапности а потом тепленькими их взять и правосудию передать всех. Ну и опять же, чтобы было такое подразделение на тот случай, если телохранители все же не справились и кого-то похитить удалось, чтобы тут же, по горячим следам, можно было этих ребят отправить за похитителями. Да и при этом еще важно, чтобы вся эта структура не была пылесосом денежным, которое будет деньги взымать из наших активов. Вопросы безопасности для богатых людей в той же самой Италии, да и в части европейских стран, являются все более актуальными. Если нанимать в созданную структуру хороших профессионалов и посредством тренировок доводить их до пика формы, то можно же ставить перед этой структурой вопросы обеспечения безопасности других богатых людей. А это, сам понимаешь, очень большие деньги в перспективе. То есть надо рассчитывать так, чтобы со временем там у тебя было человек сто в этой структуре. Полсотни зарабатывали деньги на стороне, полностью окупая и желательно принося прибыль организации, а полсотни были нацелены сугубо на вопросы безопасности бизнеса Эль-Хажей. Но... — Ну, что ты думаешь по поводу всего этого? — Сам понимаешь, это всего лишь мои предварительные размышления. Мне очень интересна твоя реакция на них. — Ну, что думаю? — развел руками в сторону Фердаус. — Думаю, Паш, ты полностью прав. И меня очень радует то, что ты так все формулируешь, что и Тареку, несомненно, тут же захочется этот план в реальность воплотить. Отец вообще любит все планы, в которых наше финансирование необходимо всего лишь для старта, а дальше эта структура уже сама себя окупать будет. Так что, да, я себе все эти моменты помечу и обязательно по возвращении в Италию тут же с отцом по этому поводу переговорю». Денег-то действительно все больше и больше становится, и ты прав, что нас это подсвечивает в глазах криминала. Так что, да, согласен, что время пришло позаботиться о такого рода структуре. А меня несло, я уже не мог остановиться. И, кстати говоря, потом, когда эта структура себя зарекомендует с самой лучшей точки зрения, над чем, конечно, надо как следует поработать, в том числе и с точки зрения ее имиджа, то на нее можно будет замкнуть разработку и выпуск любой продукции, связанной с безопасностью. Вот те же самые приборы, помнишь, что мы обсуждали по выявлению жучков прослушки? Зачем это официально замыкать на предприятие, известным своими чемоданами? К чему привлекать внимание того же самого ЦРУ и других спецслужб ко всем другим сторонам вашей деятельности? А тут все проще будет. Пусть они в ту же самую Швейцарию со всеми своими вопросами едут, где их тут же и завернут, поскольку предприятие никак швейцарские законы не нарушает. А раскрученный бренд в сфере безопасности можно еще к куче разнообразных других проектов подвязать. Бронежилет, к примеру, те же самые выпускать как для богатых людей, так и для телохранителей. Со временем, может быть, замахнуться и на бронеавтомобили, и для инкассации, и для того, чтобы обеспечить повышенную безопасность политикам и миллионерам. Но это уже, конечно, более серьезный проект. Там уже миллионы долларов понадобятся, а, возможно, и десятки миллионов. Это не из краткосрочных приоритетов, само собой. Но на перспективу все это иметь в виду, конечно же, надо. Москва, МГИМО Регина сидела и сосредоточенно повторяла времена в английском языке. Сейчас у них будет семинарское занятие по этому предмету, и она обязательно должна вызваться и получить хорошую оценку. Тем более, что вчера она на занятиях отсутствовала, отравившись пирожками, что и предложили соседки по комнате в общежитии. Им самим, кстати, ничего с тех пирожков не было. Ранецалки, что-то сказать? Желудки лужжные, не иначе в отличие от ее деликатного желудка, столичной жительницы. Хотя обе девчонки из семей все же очень приличных, повыше ее родителей у себя в провинции места занимали. Ну и что, что она с первого раза не смогла в МГИМО поступить в прошлый раз, учиться хорошо, она все же умела. Сиди поближе к преподавателю, не трепись со своими друзьями, а самое главное, не смейся, чтобы преподаватель не подумал, что ты над ним смеешься. Да вызывайся почаще, естественно, хорошо знай материал. Вот тебе и простой рецепт, как стать отличницей в МГИМО. Ведь процесс учебы почти не отличается от того, что она в МГУ видела. Хотя небольшие отличия все же есть. Много мотивированных студентов вроде бы, но все же поменьше, в МГУ. Это она сразу отметила. И гораздо больше золотой молодежи, которая сюда пришла жизнью наслаждаться перед тем, как их высокопоставленные папеньки разошлют их по различным посольствам в приличных странах. Эти мальчики и девочки по своим группкам кучковались. Сама она пока ни к какой группировке не примыкала. Ей бы английский как следует подтянуть, вот тогда и можно будет этим заняться, если получится. Она была москвичкой, и родители были на приличной работе, так что шансы у нее для этого были. Регина быстро установила, что знания иностранных языков и оценки по ним, как выставляемые официально учителем, так и негласно в группе, в которой она язык учит, тоже имели огромное значение для репутации студента МГИМО. Помимо статуса родителей, конечно. Чем у тебя лучше было по общему признанию с языками, тем легче было общаться со всеми. В принципе, она думала, что это вполне можно понять. Если тут готовят дипломатов, то как можно стать успешным дипломатом без знаний иностранных языков? Так что с этой стороны вопросов у нее не было. Логика тут полностью присутствовала. Еще важно, конечно, было модно одеваться. Хорошо, что пока она с достаточно состоятельными мужчинами жила, смогла приодеться как следует. По идее, на этот учебный год этой одежды еще хватит. Хотя тут все равно очень рекомендуется для того, чтобы завоевать авторитет повыше, менять хорошую одежду почаще и приходить время от времени в новом. Впрочем, опробованный рецепт, как решить эту проблему, у нее уже есть почему бы снова не завести себе мужчину постарше с деньгами и положением и озаботить его этой задачей? Но не в этом году точно. В этом году она должна как следует выучить английский, подтянуть свой итальянский язык до приличного уровня, чтобы входить в число лучших студентов по владению этими языками. Вот тогда уже можно немножко будет расслабиться и заняться добыванием постоянно дефицитных денег. Регина бросила взгляд на часы. Преподавательница что-то запаздывала уже на минуту. Раньше такого не случалось. Изольда Васильевна была очень пунктуальной женщиной. Она еще и им лекции постоянно читала на эту тему, твердя, что точность для дипломата — одна из важнейших вещей, и они должны ее постоянно демонстрировать во всем, не только при посещении занятия. Бросив взгляд на вход в аудиторию, Регина заметила, что преподавательница все же пришла совсем немного опоздав. Но тут ее взгляд упал на молодого человека, который заходил вслед за Изольдой, о чем-то оживленно с ней разговаривая, пока она ему благосклонно улыбалась. И Регина похолодела. «Да нет! Нет, это невозможно! Не может этого быть! Что тут делать Витьке Макарову из компании Ивлева? Как такое вообще возможно? Он же учится на третьем курсе экономического факультета МГУ» что он забыл в аудитории второго курса МГИМО. Регина потрясенно наблюдала за тем, как Изольда прошла вместе с Макаровым до своей кафедры, а потом захлопала в ладоши, привлекая внимание студентов. Все уже собрались, прекрасно зная, что Изольда очень не любит тех, кто опаздывает, так что всякий шум, хотя и он был достаточно небольшим, в аудитории тут же стих. «Ребята, хочу вам представить нового студента. Он будет учиться с вами с этого дня». — Это Макаров Виктор. — Виктор, расскажи, пожалуйста, группе что-нибудь о себе. Регина запомнила Макарова стеснительным пареньком, который обычно больше отмалчивался, чем болтал о чем-то. Но тут он, к ее удивлению, развернувшись к аудитории, дружелюбно улыбнулся и сказал. — Здравствуйте, товарищи. Как уже сказала Изольда Васильевна, я буду учиться с вами. Раньше я был студентом экономического факультета Московского государственного университета но решил привестись к вам сюда в МГИМО, чтобы изучить языки и, возможно, тоже задуматься в будущем о карьере дипломата. Опасаясь, что взгляд Вити упадет на нее, и он ее тут же узнает, Регина наклонила голову. Хотя, впрочем, что ей дадут эти увертки? Невозможно, чтобы даже несмотря на небольшие изменения ее внешности, Макаров, обучаясь с ней в одной группе, не узнал ее. Фамилия-то у нее прежняя осталась, как и имя. Даже если она сегодня притаится и не пойдет выступать с подготовленным докладом, это ее не спасет. Достаточно будет в следующий раз быть вызванной преподавательницей, и Макаров, даже если сразу ее и не узнал, услышав про Регину Быстрову, конечно же, тогда уже точно ее узнает без малейших сомнений. А что будет дальше? Как вообще это произошло? Какого черта Витьке вдруг захотелось учиться именно здесь, на втором курсе с ней? Может, это быть какой-то ловушкой, организованной для нее тем же самым Ивлевым? Макаров тем временем сел на указанное преподавательницей место, и занятия начались. Минут пять Регина вообще не слышала ничего вокруг себя, пытаясь понять, что же происходит, и посматривая мельком на Макарова, который сидел метрах в двадцати от нее слегка сбоку на втором ряду. Изольда Васильевна уже перешла на английский. Во время своих занятий она русский язык не использовала. Затем немножко пришедшая в себя Регина услышала, как она вызывает Макарова по той же самой теме, по которой она сама хотела вызваться выступить и по которой так тщательно готовилась. «Понятное дело», — подумала она, — «Изольда хочет проверить, достаточно ли знания Макарова». Это явно также было интересно всем остальным студентам, поскольку в аудитории тут же стихли даже незначительные шепотки на задних рядах. Конечно, всем было интересно, знает ли английский язык парень, который не учился до этого в языковом вузе. Макаров безмятежно встал и начал рассказывать про Continuous Perfect на английском языке, да с таким безупречным акцентом, что минимум половина аудитории, судя по лицам, испытала острое чувство зависти. Такой акцент был только у тех, кто окончил лучшие языковые школы Москвы или жил с родителями-дипломатами за рубежом в англоязычных странах, где и выучил так язык. «Ну да, батя же у Макарова, первый замминистра иностранных дел...» Несколько запоздало вспомнила Регина. «А может быть, этим все и объясняется, почему он здесь все же оказался? Тогда в этом нет никакой западни для меня. Это просто злосчастные совпадение, которое случается. Но теперь самое важное, как он на нее отреагирует, узнав, что она вместе с ним учится». «Потому что, если он разболтает все обо мне, то с моей репутацией в группе будет полностью покончено. Можно будет даже больше не пытаться завоевывать расположение других ребят. Нужно будет просто тихонько ходить на занятия серой мышкой, попытаться да произвести хорошее впечатление на преподавателей, надеясь, что они все же не узнают от студентов о ее прошлом». «Нет, у нее нет другого выхода, как попытаться с Витькой переговорить и попросить молчать». Как она уже сделала это с Ивлевым, мало ли снова прокатит.